Не было ничего забавнее диалога этих двух любовников. Сами того не сознавая, они испытывали друг к другу чувство живейшей ненависти. Так как ни тот, ни другая не отличались терпением, и к тому же оба привыкли к хорошему тону, то вскоре они открыто объявили друг другу, что между ними все кончено. «Клянусь вам сохранить вечную тайну», — сказал Жюльен. — «прибавлю даже». что никогда не обратился бы к вам с разговором, если бы репутация ваша могла не пострадать от столь резкой перемены. Он почтительно поклонился ей и ушел. Он без большого труда исполнял то, что считал своим долгом, так как отнюдь не чувствовал себя очень влюбленным в мадмуазель Доломоль. Нет никакого сомнения, что он не любил ее три дня тому назад, когда его спрятали в большой шкаф из красного дерева. но с той самой минуты, как он почувствовал, что они навеки расстались, в его душе все внезапно изменилось. Беспощадная память рисовала перед ним малейшие подробности той ночи, которая в действительности оставила его столь холодным. В следующую ночь после этого объявления вечной вражды Жульен чуть не сошел с ума, будучи принужден сознаться, что он любит мадмуазель де Ламоль. Это открытие перевернуло все его чувства и вызвало ужасную душевную борьбу. Два дня спустя, вместо того, чтобы вести себя гордо по отношению к господину де Круазнуа, он готов был чуть не со слезами обнять его. Привычка к несчастью придала ему проблеск здравого смысла. Он решил уехать в Лангедок уложил чемодан и пошел на почту. Он чуть не лишился чувств, когда, придя в контору дирижанцев, узнал, что случайно есть одно место на завтра в тулузской почтовой карете. Он удержал его за собой и вернулся в особняк Делла Моле, чтобы сообщить о своем отъезде маркизу. Господина Делла Моле не было дома. Ни жив, ни мертв, Жульен отправился подождать его в библиотеку. Но что сталось с ним, когда он нашел там мадемуазель де ла Моль? При виде его лицо ее приняло злое выражение, насчет которого он не мог ошибиться. Смущенный этой неожиданностью и вне себя от горя, Жульен не мог удержаться, чтобы не сказать ей самым нежным задушевным тоном. «Итак, вы более меня не любите? Я в ужасе от того...» что отдалась первому встречному, — сказала Матильда со слезами бешенства против самой себя. — Первому встречному! — вскричал Жульен и бросился к старинной средневековой шпаге, хранившейся в библиотеке в виде редкости. Его страдания, достигшие, как ему казалось, крайних пределов в ту минуту, когда он обратился к мадмуазель де Ламоль, стала в сто раз сильнее при виде тех слез стыда, которые она проливала. Он был бы счастливейшим из смертных, если бы мог убить ее. В ту минуту, когда он не без труда вытащил шпагу из старинных ножен, Матильда гордо подошла к нему, счастливая этим новым ощущением. Слезы ее высохли.